Но зато Моури обнаружил три папки с делами осужденных, имена которых также были закодированы. Очевидно, свинорылый взял их из местного управления, чтобы изучить на досуге. Моури быстро просмотрел несколько страниц. Насколько он мог судить, эта безымянная троица оказалась в немилости из-за своих непомерных политических амбиций. Осужденные были потенциальными соперниками лиц, находившихся у власти. В документах ничего не говорилось об их казни, и Моури решил, что они еще живы. Иначе свинорылы не стал бы тратить время на изучение этих бумаг. Во всяком случае, их исчезновение может доставить неприятности властям. Он сунул папки в чемоданчик. Затем быстро осмотрел квартиру еще раз, боясь пропустить что-нибудь важное, обыскал одежду, висевшую в спальне и прихожей, но не обнаружил ничего интересного. Наконец он занялся уничтожением улик, которые могли бы навести Кайтемпи на его след. Он положил пистолет в карман, взял чемоданчик и остановился на пороге, бросив взгляд на мертвое тело. Долгих лет свиное рыло не удостоило его ответом. Майор в полном молчании возлежал на полу. Его пухлая рука судорожно сжимала листок бумаги с надписью «Казнен партией свободы Сириуса».